Глава третья Я потер глаза и откинулся на спинку кресла. Мы с Леной всю ночь проторчали в доме у Ромки. По какой-то непонятной причине моего воздействия на него хватало всего лишь на час, после чего он начинал просыпаться, становясь каким-то нервным и дерганным. В итоге я просидел над Ромкой всю ночь, обновляя чары каждый час, чтобы он не просыпался и смог полноценно отдохнуть. Я чувствовал, что с его гильдийской меткой что-то происходит — но пока не вмешивался. Нужно будет с ней разобраться в конце концов. Я даже попросил Николая перерыть нашу семейную библиотеку и найти все, что касалось ритуалов служения. Семенов доложил, что Влад потащился в квартиру Ванды и оттуда по какой-то причине так и не вышел. То же самое сообщил мне Эдуард, раздумывающий сейчас над тем, кому поручить следить за Владом при помощи установленных на него меток. Отследить телефонные звонки пока не представлялось возможным, не было определенной базы и оборудования, но Тим всю ночь корпел над сметой и приволок мне бумаги на подпись 10 минут назад. Это было дорого. Нашего бюджета явно не хватило бы, чтобы удовлетворить потребности силового блока, научного отдела и того, чем занимался сейчас Тим. Похоже, придется принимать предложение Белевского, чтобы снять с себя часть трат и забыть про финансирование научного отдела хотя бы на время. Мои размышления прервал деликатный стук. Дверь открылась, и на пороге я увидел знакомую фигуру. «Лео, ты что здесь делаешь?» Я пристально смотрел на Демидова, ворвавшегося в мой кабинет, и сейчас пытающегося найти место, где можно было бы расположиться с максимальным комфортом. Немного подумав, он выбрал небольшой диванчик, где сразу же развалился, всем своим видом показывая недовольство. «Я? Я пришел посмотреть на человека, которого, между прочим, считал не только другом, «Но чуть ли не братом, поступившего со мной так подло», — выпалил он, после чего демонстративно потерял ко мне интерес, начиная разглядывать обстановку кабинета. «Можно хоть немного конкретики?» — хмыкнул я, вовремя прикусив язык и не напомнив ему, что он практически выжил меня из собственной квартиры, получив ее в единоличное пользование. Правда, Лена сказала, что в поместье она жить больше не хочет, поэтому сегодня возвращается в московскую квартиру, сразу после того, как вернется с Вандой из больницы. «Я пришел попрощаться и посмотреть напоследок тебе в глаза. Но на будущее, Дима, предупреждай своих друзей, если ты таковыми их считаешь, прежде чем выгонять их за порог в то время, когда они нуждаются в твоей помощи и поддержке». «Кажется, я начинаю понимать». Я глубоко вздохнул и потер лоб рукой. «Домой вернулась моя жена и намекнула тебе, что пора бы собрать вещи». «Как ты плохо думаешь о своей супруге». «Нет, она наоборот сказала, чтобы я не торопился, и я вам никак не помешаю. Мы мило пообщались, и я вспомнил, что Зоя с Гришей должны уже вот-вот вернуться, и мне, возможно, пора сделать то же самое», — посмотрел на свои ногти Демидов, явно о чем то задумавшись, наверное, о сыне вспомнил. «Так в чем же дело? Почему ты всегда так долго идешь к истинной сути проблемы?» Я откинулся в кресле, скептически глядя на него, — это истинная суть проблемы помочилась в мои любимые тапочки, провала договор на приличную сумму, которую я оставил на своем, смею заметить, письменном столе и наблевала на мою кровать. Вот это было подло. Ты специально притащил в свой дом это исчадие ада и натравил его на меня, чтобы я оставил тебя в покое? Дмитрий, если я тебе надоел, ты мог бы просто об этом сказать». Возмущение на лице Лео было написано огромными буквами. Глядя на злого друга, я не выдержал и рассмеялся. «Поверь мне, мой друг, это Ромкина кошка, которая решила, что у меня ей жить будет более комфортно, чем у своего хозяина. И это создание сумело втереться Лени в доверие и стало ее любимицей. А еще она ела все это время мою еду. Вот это было мерзко и унизительно», — вскинулся Демидов. «Я вообще не думал, что вы можете настолько разбаловать свое животное, чтобы оно ело на столе из моей тарелки». «Лео, а ты ее кормил?» Я с подозрением посмотрел на него. «Лена просила тебя ее кормить и чистить лоток в качестве платы за наше гостеприимство». «Лоток чистил», — немного подумав, кивнул он, а потом, хмурясь, спросил. «А чем я ее кормить должен был? Вы же ничего не оставили». «Консервами, которыми забит один из шкафов». Я на секунду прикрыл глаза. «Это те баночки, где кошечки нарисованы?» — деловито уточнил Лео. Это же первостатейная мерзость, я пробовал. Их не ты должен был есть, а кошка, — пробормотал я, прерывая его. Ну, теперь не обижайся, что делил завтрак и ужин с моей кошкой. Она, кстати, кроме лобстеров больше ничего не ест, — проговорил он, поднимаясь на ноги. Я чуть не разорился, заказывая их каждый день по несколько раз. Хорошо, что в Ромкином ресторане есть специальная услуга, и они доставляли их ей очищенными. — Лобстеры? «А ты ее случайно шампанским вместо воды не поил?» Уже не выдержал я, повышая голос. «Шампанское вредно для кошек и детей. Кстати, как я понял, у твоей кошки до сих пор нет имени, поэтому я назвал ее леди. Она даже стала отзываться на это имя, и в отмеску за всю мою доброту нагло выгнала меня из моего же собственного дома». Всплеснул он руками и направился к выходу из кабинета. «У кошек не имя, а кличка». Успел я крикнуть ему в спину перед тем, как дверь захлопнулась. «Похоже, мы наконец-то сможем полноценно вернуться с Леной домой. Надо закрыть для всех доступ хотя бы на время». Я только покачал головой и снова уткнулся в бумаге, ставя размашистую подпись под сметой Тима. «Надо передать ее в финансовый отдел и дождаться, когда ко мне прилетит финансист с гневными воплями». «Эд?» — я нажал кнопку на селекторе. «Позвони Белевскому, скажи ему, что я согласен рассмотреть его вариант договора о сотрудничестве». «Тебе виднее», — ответил он. «Отношение Эдуарда к нашему гипотетическому спонсору мне совсем не нравилось, но влезать в голову Белевского просто так никакого желания не было, тем более что СБ и стране в целом он не угрожает. У тебя через пять минут совещание по поводу новых протоколов системы безопасности. Все главы отделов уже собрались». Как раз примешь у рабочих конференц-зал. Я не следил за их работой в этом крыле. Я нехотя поднялся на ноги. Меня полностью отстранили от ремонта, и не могу сказать, что я был в претензии. Дойдя до обновленного конференц-зала, располагающегося на втором этаже, рядом с Ромкиным кабинетом, я зашел внутрь. Сразу установилась тишина, и все офицеры повернули головы в мою сторону. Первое, что бросилось мне в глаза — Большой овальный стол, стоящий посредине огромного зала. И все бы ничего, но этот стол был абсолютно прозрачный. «И кому пришла в голову настолько гениальная мысль?» Я, нахмурившись, обвел взглядом своих подчиненных. Леонтьева с Хрущевой как-то подозрительно быстро пожали плечами. Тогда как остальные скептически осматривали стол, словно впервые его увидели. Я почувствовал, что у меня дернулся глаз. «Значит, никто». И что мы теперь будем делать с этим безобразием?» Ну почему сразу безобразием?» Я посмотрел на Хрущеву, отмечая, что вампирша сегодня так, кстати, одета в юбку выше колен. Она не была офицером, но имела непосредственное отношение к защите, поэтому ее пригласили на это совещание. Я обернулся, глядя, как несколько рабочих скользнули в зал и встали возле дальней стены. «Точно, я же должен был принимать это художество», Хорошо, что меня не дергают на сдачу каждого кабинета, ограничиваясь только местами массового скопления людей, так сказать. Нет, вы правы, все нормально. Я прошел к своему месту во главе стола. Отлично. Андрей, подойди сюда. Я указал Боброву, куда именно ему нужно встать. Почему я? вскинул брови начальник оперативного отдела, нехотя поднимаясь, и явно не понимаю, чем именно я недоволен. Потому что я так хочу, отрезал я. Андрей с недовольным выражением лица встал рядом со мной. «А теперь представь, что ведешь брифинг». Бобров открыл рот и закрыл его, потому что его глаза непроизвольно косились на то место, где под прозрачной крышкой стола были видны стройные ножки вампирши. Юбка слегка задралась, что не имело бы значения, будь стол обычным деревянным. А вот через этот материал, внешне напоминающий стекло, эффект был очень даже пикантный. Даже такой сдержанный мужчина, как Андрей, продолжал молча коситься на ножке Марго. Да куда ты постоянно смотришь, вспылила вампирша, а проследив за взглядом Андрея, слегка порозовела. Понятно, вопрос снимается, буркнула она, быстро поднимаясь из-за стола и одергивая юбку. Пока все выясняли, куда девать этот стол и на какой его заменить, я подошел к стене. Что-то не давало мне покоя. Выключите свет, попросил я. Как только свет погас, стены окрасились в ядовито-зеленый цвет с ярко выраженной флуоресценцией. Так вот, значит, куда пошла та краска, которую Ромко убирал со своей задницы и которая разъела мои ботинки. Обалдеть! И какой эффект должен был быть достигнут? Запугать подчиненных? Или вы перепутали комнаты и хотели сделать этот вызывающее чувство страха, паники и далее по списку цвет стен в допросной... Но что-то пошло не так, и галочка была переставлена в плане напротив другой строчки. «Скажите, что так все и было, и я даже с вами ничего криминального не сделаю», — прошипел я, поворачиваясь к рабочим. «Нет, что вы. Мы подумали, что такой цвет внесет элемент праздника в такое официальное помещение», — пробормотал старший бригадир. «А вы вообще в курсе, что сотрудники должны здесь работать, а не искать элементы праздника?» «Это зал для проведения брифингов, которые обычно проводятся, когда необходима максимальная сосредоточенность. В общем, ободрать и перекрасить. Стоимость покраски будет вычтена из конечной суммы, как и стоимость столешницы, с того, кто ее утвердил. Дважды я за одно и то же платить не собираюсь. Если это все, то приступим». Я сел на свое место. «Новые протоколы безопасности. Ну что ж, слово полковник урока того. «Оля, что не так?» Опершись на стол обеими руками, спросил Эдуард, пристально глядя на девушку, изучающую какие-то документы с сосредоточенным выражением. «Ты со мной не разговариваешь, не отвечаешь на телефонные звонки, возвращаешь все мои подарки и даже цветы. Ты можешь объяснить, что происходит?» Он говорил тихо, не сводясь с секретарши Гаранина, изучающего взгляда. Когда Ольга вернула ему через курьера подаренный браслет, идущий в паре к ее перстню, Это не выдержало, ушел из приемной, даже не предупредив Диму. Это поведение девушки было для него непонятным и раздражающим. Он вздрогнул, когда зазвонил телефон, стоявший на столе. «Приемная заместителя начальника службы безопасности Гаранина Романа Георгиевича, я вас слушаю, не глядя на Эдуарда, ответила ровным голосом Ольга. Нет, вы можете оставить запрос на личную встречу. При согласовании с Романом Георгиевичем я вам перезвоню. Нет, нет. «Послушайте меня!» — рявкнула девушка в трубку. «Здесь не базарная лавка, а госучреждение, и я не позволю кому-то меня оскорблять!» Она бросила трубку, что-то бегло записывая в ежедневник. Козел, процедила Ольга. «Почему ты меня игнорируешь?» Подождав, пока девушка успокоится, великий князь решил продолжить разговор. «Ольга, посмотри на меня!» — практически приказал он, но девушка перевела взгляд на монитор, что-то набирая на клавиатуре. «Оля, если я на тебя посмотрю, то не смогу игнорировать», наконец произнесла она, продолжая выполнять свою непосредственную работу. Пойдем, выйдем Из кабинета вылетел Роман и, схватив за локоть раздраженного Эда, вывел его в коридор. «Что ты и сделал?» Прямо спросил он у своего родственника, глядя в глаза. Я просил не обижать её. «Ничего», — выдохнул Эдуард. «Правда, ничего такого, что могло бы привести к подобному». Он провел рукой по волосам. «Ты же понимаешь, что 28-летняя женщина не может просто так на тебя злиться?» — прищурился Гаранин. «Рома, я все сделал правильно. Но после того ужина и ночи она меня игнорирует. Даже если я что-то сделал не так, то поговорить-то со мной можно. Хотя бы озвучить, что именно не так я сделал». Он покачал головой. «Это так унизительно, когда тебя бросает женщина после первой и единственной ночи». «Да, это может понизить самооценку любого мужчины, а уж такого, как ты», — хмыкнул Рома. «Ладно, я пойду сам спрошу». С этими словами он зашел в приемную, подходя к девушке. «Оля?» «Роман Георгиевич», — она подняла голову и улыбнулась своему начальнику. «Вам сегодня в пятый раз звонил секретарь министра транспорта и просил о личной встрече». «С секретарём или министром?» — уточнил он. «Я так понимаю, встреча личного характера?» — нахмурилась она. «Посылай лесом». Махнул он рукой. «Оля, что происходит?» «Вы о чем, Роман Георгиевич?» удивленно посмотрела на него девушка. «Об Эдуарде Казимировиче. Почему ты его игнорируешь и отказываешься даже от разговора с ним?» Деликатно спросил он, не сводя при этом тяжелого взгляда. Ну, он же Эдуард?» Она пожала плечами, начиная перебирать лежавшие на столе бумаги. «И?» Не совсем понимая, что именно она имеет в виду, решил уточнить роман. Ольга глубоко вздохнула и начала что-то писать в один из журналов. «Оля?» Девушка ничего не ответила, продолжая сосредоточенно сверяться с какими-то документами. «Это на подпись». Она выдержала тяжелый взгляд и положила перед ним красную папку. «Ознакомьтесь, всё неважное я разослала по отделам». «Понятно». Пробормотал Роман, выходя в коридор, где стоял Эд, заложив руки за спину и рассматривая идеально ровную стену. В общем, она сказала, что не общается с тобой, потому что ты Эдуард. Гаранин развел руками. Я сделал все, что мог, прости, и так нарушил свое личное правило не лезть в личную жизнь друзей и родственников. И что это значит? Мне имя, что ли, поменять, чтобы она со мной поговорила? Процедил великий князь и неожиданно замер, прислушиваясь к чему-то. Нет, нет, ты не посмеешь. С этими словами он сорвался с места и бросился бежать в сторону запасного выхода, где находился спуск в подвал каракулу. Оракулу. Рома посмотрел ему вслед, пожал плечами и пошел в свой кабинет, перед этим забрав документы со стола секретарши. Эд не успел оказаться возле ритуальной комнаты вовремя. Прямо перед его носом дверь захлопнулась и его отбросила прямо к стене, ощутимо приложив спиной окаменные плиты. Он поднялся и подошел к двери, тут же открывшейся с противным скрежетом. Этого не должно было быть, скорее всего. Она решила поиграть еще больше на его нервах. Из открывшейся двери вышел улыбающийся и явно витающий в своих мыслях Леопольд Демидов, столкнувшись с Эдом. «О, это ты?» — еще шире улыбнулся Демидов. «Здесь так чудесно. Почему вы скрывали от меня эту комнату?» «Что ты здесь делаешь?» — процедил Эдуард, разглядывая воодушевленного Лео. «Я сначала услышал гул, а потом какой-то зов» даже не помню когда шел сюда и у меня сразу перестала болеть голова воскликнул он знаешь я с ней поговорил это для меня такая честь ты даже не представляешь наклонившись к находившемуся в ярости великому князю прошептал демидов что она тебе сказала прорычал эд едва сдерживая внутри себя волка готового вырваться наружу и перехватить человеческое сознание оборотня это личное задумавшись ответил лео и начал расстегивать рубашку «Она только не сказала, что это значит», — и он указал пальцем на татуировку на груди. Око-гора с волком вместо глаза, скрытого в тени. «Я, между прочим, не просто жизнью рисковал, когда тебя создавала всей своей сущностью, и ты так со мной поступаешь!» — крикнул Эд в открытую дверь, и из коридора сразу же потянула пронизывающим холодом. «Ладно, хорошо», — несколько раз глубоко вдохнула и выдохнул Эдуард. «Отдел разведки действительно нужно уже укомплектовывать. Без него СБ — это не СБ. Поздравляю, Леопольд Данилович. Сейчас ты являешься офицером и начальником отдела разведки. Иди в отдел кадров, устраивайся. Выбирай себе кабинет, занимайся, в общем, своими непосредственными обязанностями». Эдуард похлопал опешившего Демидова по плечу и, развернувшись, пошел к выходу, думая над тем, как успокоить расшатанные за утро нервы. «Нужно сообщить радостную новость Диме». Это было последнее, что услышал Лео перед тем, как Эд скрылся из его поля зрения. «В каком смысле офицер разведки?» — оторопело уставился Демидов перед собой. «А как я это буду совмещать со своими делами? Я... Мне срочно нужно все обдумать. И да, где здесь отдел кадров?» «Чем занимаешься?» В кабинет к Гаранину заглянул Егор и вошел внутрь, прикрывая за собой дверь. «Стараюсь собраться с мыслями и не вздернуться, тихо проговорил Рома. «Это уже становится невыносимым». «Ты о чем? нахмурился Егор, бросая на стол карты вероятностей по каждому главе гильдии, о которых его просил Гаранин. Сев на стул, он непонимающе уставился на друга, когда услышал голос Аллы, сотрудницы из его отдела, находившейся в момент его прихода в приёмной рядом с Ольгой. «Об этом», — рявкнул заместитель начальника СБ, указав рукой на дверь. «Ну почему ты не понимаешь?» — голос Аллы донесся до Егора так четко, словно она сидела рядом с ним за столом гаранина. «Потому что я не понимаю», — ответила Ольга немного раздраженно, А Дубов удивленно посмотрел на Романа. «Я знаю всё и обо всех в этой чертовой организации», — прошипел Рома. «Кто с кем спит, кто не спит, но хочет, кто не хочет, но спит. Ты знал, что Алла водит очень тесную и интимную дружбу с начальником гаража?» Но тот это не афиширует, потому что женат на Степанова из отдела кадров. А та, в свою очередь, знает об антришке, но ничего с этим не делает, потому что боится остаться одна с десятилетним сыном. Я нахожусь в какой-то бесконечной мыльной опере со сменяющимися действующими лицами. Как я могу сосредоточиться на работе? Когда все почему-то ищут поддержки у моей секретарши!» — сорвался Гаранин на крик. «А почему здесь такая слышимость?» — хмыкнул Егор, прислушиваясь к всхлипываниям из приемной. «Наверное, все-таки не нужно было ссориться с рабочими в тот самый момент, когда они делали мой кабинет. Самое поганое, что снаружи не слышно ни единого звука из моего кабинета», — выдохнул Гаранин. «И заглушающие чары я не могу наложить, потому что это нарушит защитный контур, и тогда то, что от меня оставит, это можно будет ссыпать в бумажный кулек. Я уже неоднократно разгонял этот кружок по интересам, но они все равно приходят снова». Он уронил голову на столешницу и несколько раз не сильно ударился об нее лбом, «Хоть любовные романы начинай писать, поверь, материала у меня томов на двадцать хватит. И поверь, нет ничего лучше, чем то, что взято из жизни». «А про тебя что говорят?» — с любопытством посмотрел Егор на задумавшегося романа. «Тебе лучше не знать», — скривился Гаранин. «Как и о том, что говорят о тебе», — улыбнулся он. «Точно, нужно Ванду кольги заслать, пусть выяснит, что у нее с Эдом происходит. Узнаю, как говорится, из первых рук. Это что?» Карта вероятности на глав гильдии. Егор стал предельно серьезным. «Я не знаю, что у вас там творится в Совете, но все очень неоднозначно. Я проанализировал твои данные и то, что у меня есть на каждого. Как-то все не слишком для тебя благоприятно складывается». Дубов на мгновение задумался, а потом продолжил. «Состояние бойка, да и твое вечное отсутствие негативно сказывается на лояльности к нам многих членов гильдии. В первую очередь присмотрись к нищим». «Но это и так понятно. Фальшивомонетчики слишком подозрительные, и горные дома на тебя зуб точат из-за комплексов Твери. Про банды я вообще не говорю. Там начались волнения, как только они остались без Лиса. А его заместитель не то что не станет эти волнения успокаивать, но еще больше будет разжигать. 98%. Но не в ближайшей перспективе. Что у тебя творится в гильдии, Рома? Может, мы сможем помочь?» «Ничего, все под контролем», — резко проговорил Гаранин. Последнее, что он хотел, — это втягивать друзей в свои дела, к которым они никакого отношения не имеют. «Тебе видней. Осмотри карту на Бойко». «Рома, мне с тобой нужно серьезно поговорить», — в кабинет ворвался Демидов и, остановившись в проеме, скептически осматривая кабинет. «Да это то, что мне нужно». «Что тебе нужно?» — устало спросил Гаранин, переводя взгляд на Лео. «Твой кабинет вместе с приемной», — безапелляционно ответил Демидов. «Если ты не знаешь, что я теперь офицер нового отдела разведки, и мне нужен просторный кабинет». «Забирай», — вскочил со стула Гаранин, выдвигая ящики и начиная вытаскивать из них свои вещи. «Что не сделаешь ради друга и начальника такого важного для СБ отдела?» «Что-то это подозрительно как-то», — прищурился Лео, делая шаг назад. «Ничего подозрительного», — замахал Гаранин руками. «Это самый лучший кабинет из всех, что только есть в СБ». «Просторный, светлый, с отличным видом на площадь». Он подошел к окну, раздвигая шторы. «Окна выходят на виселицу», — пробормотал Демидов. «Да, похоже, криптошифровальщиков никто и никогда не любил, но это мотивирует», — Рома улыбнулся другу. «Если не нравятся шторы, то их всегда можно заменить. И здесь не только виселица. Вон стройка какая-то идет». Гаранин сделал пас рукой, накладывая чары, при этом словно увеличивая и приближая далекое изображение. «Какого хрена?» — взвелся замначальника СБ и резко задернул шторы, после чего подбежал к столу, набирая какой-то номер. «Дима, кто дал разрешение Савину на строительство нового здания рядом с СБ?» — тихо поинтересовался он. «Мэрия», — выдохнул Дима. «Эта земля принадлежит городу Рома. До Петра Валерьяновича ее никто покупать не хотел, поэтому она досталась ему практически за бесценок» я знаю об этом и ничего поделать не могу сако интересно что еще пришло ему в голову взъерошил волос роман совершенно не желая встречаться с непредсказуемым и эпатажным модельером гениальная творческая мысль хмыкнул дима выйди и спроси и да мне сейчас совершенно некогда с этими словами он отключился оставив Гаранина смотреть бездумным взглядом на трубку в которой раздавались короткие гудки «Ты очень странный», — протянул Лео. «Нет, я передумал, твой кабинет мне совершенно не подходит». И Демидов вылетел из кабинета, громко хлопнув дверью. «Мог бы не радоваться так откровенно», — хмыкнул Дубов, которого Демидов, похоже, вообще не заметил. «Это же Лео. Нужно было поторговаться для вида и не так сильно реагировать на возвращение в твою жизнь, Савина. «Я не подумал об этом», — поморщился Гараненко, стеря себя самыми неприличными словами. «Ладно, пойду до гильдии, прогуляюсь, нервишки успокою. Там сегодня должны списки потенциальных сотрудников мне предоставить». Егор только покачал головой, а Роман активировал уже приготовленный портал. Посмотрев на карту вероятностей, составленной на Бойко, Дубов достал телефон и связался с Бобровым. «Андрей, усиль, пожалуйста, охрану Алексея Бойко. Я тут поигрался с вероятностями, и они мне, мягко говоря, не нравятся». Проговорил он, как только Бобров ему ответил. Настолько все плохо, уточнил начальник оперативного отдела. 99,4, что его попытаются добить свои, и 99,9, что те, кто хочет заполучить банды и совет. Это достаточно плохо, уточнил Егор, поднимаясь на ноги и выходя из кабинета. Достаточно для того, чтобы начать шевелиться. Диме доложишь? Разумеется, как раз к нему иду. Кивнул сам себе дубов и направился в сторону приемной начальника СБ.